Глава вторая. Скоро месяц, как Дегаев приехал в Петербург, а все еще не навестил Лизоньку. Лиза была одна, маменька тревожилась. Дегаев обещался повидать Лизоньку тотчас по приезде, но теперь откладывал со дня на день. Он был к сестре, привязан искренне, хотя нередко злил ироническим отношением к ее музыкальной одаренности. Он должен был навестить Лизу и потому еще, что та знала об его аресте в Одессе, А вот о побеге, о том, что он на воле, не знала. Непременно и давно уже следовало повидать сестру. А он не шел на песке, все откладывал со дня на день. Правда, забот, дел всяческих было не в проворот. С арестом Веры Николаевны Дегаев, можно смело сказать, оставался чуть не единственным из Старой Гвардии. Все, с кем он нелегально встречался, молчаливо признавали его крупной силой. От него ждали руководительства, и он с осторожной неуклонностью оживлял подпольную деятельность в затаившемся Петербурге. И все же не они, не повседневные и утомительные заботы, удерживали Дегаева от свидания с Лизонькой. Тут таилось нечто сугубо личное, совсем интимное, путанное и неотчетливое. Он себе самому затруднился бы объяснить внятно. Может, попросту не моготу возвращаться в прошлое? Он помнил московское детство, и папеньку помнил, старшего доктора в кадетском корпусе, и как хоронили папеньку, и как они остались в казённой квартире, и мама горько плакала, когда им предложили съехать. Они перебрались в Питер на пески, зажили там на песках, не сладко, однако дружным семейством. Московское детство было лишь воспоминанием. Главное, коренное, определяющее происходило в Петербурге. Кронштадт, где Дегаев служил одно время по артиллерии штаб с капитаном, был неотделим от столицы. Желябов и Перовская, многие, кто принял смертное шафоте, кто изживал жизнь в казематах, посещали запросто дом на песках, пили чай, отдыхая в уюте, в радушие этого дома, слушали, как музицирует консерваторка лизенька, расспрашивали хозяйку, добрейшую Наталью Николаевну, про ее батюшку, известного в свое время литератора Полевого. Дегаеву доверяли важные партийные тайны. Он радостно, гордясь доверием, своей решимостью, исполнял поручения Желябова в Кронштадте, в офицерской среде, а потом, когда подвергся удалению со службы за неблагонадежность, в Питере, в Институте инженеров, путей сообщения. Вслед за бомбами 1 марта как-то всё нехорошо переменилось. Какие-то сумерки, хандра, предчувствия, ожидания несчастий. О, этот Март! Убит был царь, но восстание не произошло. Воскресную ростепель сменили тяжелые влажные вьюги. Погребально рычали пушки Петропавловской крепости. Под железными шинами тюремных карет взрывался талый снег. Талый снег разбрызгала карета подле дома на песках. Сергея Петрова Дегаева, отставного штабс-капитана, взяли по подозрению. Он впервые очутился за решеткой. Не было страха. была тоска и опасения за хворую маменьку, за лизую Володьку младшего брата, которого недавно вышибли из морского училища тоже за неблагонадежность. Однако не раздобылись жандармы уликами, не вызнали про участие в устройстве подкопа на малой садовой, где должны были взорвать мину под царевым экипажем, когда б не Александра бомбы на Екатерининском канале. Да, счастливо отделался Дегаев. Но тут вскоре опять роковой раскат кареты, и ночью входят в комнату очень любезные люди. «Надо одеться! Пожалуйте!» Володя увезли. Тогда Дегаев понял, как это страшно. Вдруг опустевший дом. Они с Лизой носили передачи на шпалерную в предварилку. Было мучительно сознавать, что Володя совсем еще юноша. Володька, у которого голос дрожит восторгом при слове «революция», при слове «социализм», «вот он там». за этими решетками, А после? После, от мостовых до прозелени зенита, белая ночь. Володя пришел домой, в такую ночь. Никого не будили они. Володя просил не будить, ему надо было немедленно рассказать старшему брату о своих разговорах с Судейкиным. «Знаю, вы ничего не откроете, Владимир Петрович, и не для того я говорю с вами. Другая у меня цель». Я хочу кое-что предложить вам на условиях права весьма выгодных». «Как? И вы посмели мне? Да кто вам дал право предлагать подобные вещи? Разве я похож на шпиона, господин жандарм?» «Помилуйте, Владимир Петрович, какое шпионство? Поверьте, я слишком вас уважаю. Нет никакого шпионства. Есть более важное, серьезное. Я могу сообщить вам. Правительство готовит широкие реформы. Оно само видит дальнейшую невозможность. Но для реформ, для успешной правительственной деятельности необходим мир с революционерами, с той крайней партией, которая, ну да вы лучше меня понимаете. Прошу вас, Владимир Петрович, вникнуть. Так говорил с Дегаевым младшим сам инспектор Судейкин. Они встречались не однажды. И Володю как осенило. Вот он, случай заменить Клеточникова. Знаменитого Клеточникова, агента народной воли и канцеляриста департамента полиции. Володя обещал. Нет-нет, он не согласился. Он заявил, надо собраться с мыслями. И Судейкин коротко улыбнулся. Полагаю, удобнее в иной обстановке. Володя все это рассказал брату. Дегаев не ужаснулся. Напротив, тихо и скрытно обрадовался. Ему блеснули, он это и теперь, два года спустя помнил, Блеснули какие-то приманчивые дали. Дегаев настоял перед товарищами. Нельзя упускать случай. Отчего не попробовать? Володину службу одобрили. Не без колебаний. Эдкого юнца, да впасть Судейкину, не без опасений. Раскусит быстро. пропадет парень. И все же одобрили. Задача при всей ее сложности формулировалась просто. Судейкину ничего. От Судейкина хоть что-нибудь. Тут вскоре получилась командировка в Архангельск. Железнодорожная контора, где Сергей Петрович подвязался инженером, заключила с ним контракт. Семья на руках, как откажешься. В Архангельске Дегаеву понравилось чрезвычайно. Он с удовольствием принюхивался к запахам кудели, рыбы, окоренных бревен, Без всегдашней утомительно привычной питерской опаски Шел он травянистыми улочками, слушая протяжный скрип калиток, колокольца, холмогорок. Все, чем жил он в Петербурге, отодвинулось. Нервническое напряжение и суета, мамины воздыхания и Лизины музыкальные пассажи, даже тревога за Володьку. С делом Дегаев управился скоро, успешно. Мог хоть завтра свояси Но уж очень ему хорошо и гулялось, и мечталось в Архангельске. И все то он ждал чего-то внезапного, светлого, наперед чему-то радуясь и улыбаясь. Словом, в Архангельске он был готов, встречи с нею. И встретил. Невысокую, круглую, со свежими припухлыми губками, а под светлыми глазками тоже припухлости, те, что придают милую заспанность. Люба, любовь. А дома в семье чиновничий, бедный, без претензий, звали ее Белышом. Такая она была белокуренькая, такая беложавая. Сергей Петрович как-то сразу утвердился в мысли, что Белыш будет ему спасением. От чего и от кого спасет его эта кругленькая блондиночка, он не знал, да и знать, кажется, не хотел. А знал только, что она его суженная. Он повторял мысленно суженное. Его трогало старинное, наивное, провинциальное слово. Сергей Петрович посватался и получил согласие. В Петербург ему теперь решительно не хотелось. Добру бы только домашние заботы, но ведь и подпольные кружки, и прокламации, а главное — ожидание тюремной кареты. Вот эти-то обстоятельства он скрыл от Белыша. Утайка омрачала его радость. Он чувствовал себя несколько непорядочным. И, отправляясь домой в Петербург, глубиной души настраивался. «Отойду в сторону. Довольно, хватит. Все, что мог, ты уже совершил. Есть простые радости, и каждый вправе отведать их». Володя поразил Дегаева. Так сильно переменился. Такой у него был жалкий беспомощный взгляд. Володя сказал, что сам себе напоминает муху, попавшую всеми лапками наклейкую бумагу. Он чуть не плакал. Его служба была обидной, унизительной. У Судейкина, конечно, ничего не удалось выудить. Володя отплачивал той же монетой. Инспектор и контршпион дулись друг на друга. Их отношения близились к концу. каково то придется Володя. Дегаев не без стыда и удивления поймал себя на том, что почти не сострадает Володьке. Напротив, лишь раздражается, досадует, как помехи медовому месяцу. А тут еще вечная нехватка денег у маменьки, Лизины сетования. «Я не могу прилично одеться». Изволите знать, чуть не последняя замарашка носит ныне поверх перчаток браслеты. Черт подери, браслеты. Вот у Любови-то Николаевны, у Белыша никаких браслетов. однако счастливо В доме на песках молодую приняли ласково. Не потому верно, что она всех очаровала, но потому, что она была Серёженькиной женой, а Сергея в семье лелеяли и почему-то чуточку побаивались. Впрочем, Белышу было бы хорошо и без родственного радушия. Ах, как она любила мужа! Она была ненасытна, она желала его. Мурлыча, выстанывая голубицей. Это ему льстило. Он открыл в себе... бездну чувственности. Он тосковал по Архангельску. Жалел, что не обосновался у Двины в одном из рубленных вольно стоящих домов с травянистыми двориками и сараями. Он тосковал по Архангельску, ибо подпольный Петербург, как и следовало ожидать, не давал ему отъединиться. Он все таки не мог бросить Володьку на произвол судьбы, а судьба эта приняла облик атлетического инспектора тайной полиции с нагловатыми, веселыми, умными глазами. Вот так это все связалось. Спуталось. Немного, в общем-то, протекло времени. А что ж теперь? Нет на песках ни Володеньки, ни маменьки. Нет белыша. Одна Лизонька. Он обещался навестить её тотчас. И не может, не хочет посетить тот уголок. Откладывает со дня на день. Странная штука. Сентименты? Усталость от пережитого в Одессе. Однако никто из нелегальных, никто из тех, с кем он уже виделся в Петербурге, не замечал в нем апатии. Он действовал исподволь, осторожно, неуклонно. Он теперь крупная сила, представитель центра. Центра, которого в сущности нет и который ему предстоит воссоздать. Лиза училась в консерватории, в том большом казённом здании, что высилось строго, но неугрюмо, в праздничной гулкой. театральной улице. Класс пьяного отдела она посещала скорее по привычке, нежели по страстной привязанности. Как и многих ее товарок, Лизу прильчали зал дворянского собрания и венская кофейня поблизости от дворянского собрания, на Михайловской. Господи, что за удовольствие торопиться в концерт? Михайловская полна серьезно нарядной публикой. Летучий снег, летучие огни, говор, электрическая атмосфера предвкушения. И, наконец, Трепет, шепот и теснота, когда из подъезда европейской гостиницы появляется человек в огромной шубе с огромной тростью. Он движется, как броненосец, ни на кого не глядя, роняет. «Нельзя! Никак не могу!» Толпа за ним смыкается, за ним, вокруг него шелест. «Антон Григорьевич, Бога ради, одно место!» И Лиза в этой толпе... У неё есть билет, но она протискивается к Рубинштейну, чтобы еще и ещё взглянуть на это крупное, отличное лепки лицо, на эти опущенные глаза, прикрытые нависшими наискось веками, и взглянув с зашедшимся сердцем, скорее в залу, где малина кресел и золото люстр, и этот шорох, и уже стихающий рокот, и, забыв все, слушать игру Рубинштейна. Исключительная фразировка. Правда, случается некоторая нечистота. Но зато ураганная сила — гениальная проникновенность. Потом отзвучит Рубинштейн, потом гурьбою с пылающими щеками за столики венской кофейни. Немец кофейню держит. Его старое чувствительное сердце неравнодушно к этой пылкой молодежи. О, как они спорят о новом искусстве, как бросаются к фортепиано что-то доказывая друг дружке. Разор, право, но не откажешь молодым людям в даровом кофе. и немец не отказывает, качая головой, приговаривая «со, со». Ну а если не дворянское собрание, ни венская кофейня, ни зала городской думы, где римский Корсаков, темно блестя стеклами круглых синих очков, прямой и почтенный, дирижируют оркестром учеников консерватории. Если не это, тогда на Васильевский остров, в Воронежское подворье, ковсеночной. «Боже, какой хор! Вот уж воистину, слушаешь!» И горнями тихо летит душа небесами. В ней мало религиозного, в Лизе Дегаевой. Она, страшно сказать, материалистка. Но всеночная, молящиеся прихожане, согласное пение, да еще вдруг пахнет из дверей колким зимним холодом, а следом особенно нежным, колеблющимся теплом свечей. Да ведь это что ж такое? Сладко замрет душа, прижать бы к груди весь мир, всех людей на свете. с Васильевского острова на песке на не близко идешь набережный Невским идешь где-то запоздалые сани вдруг проблеск неясный в чем так не ударят часы на башне тебе легко немножечко грустно а впереди-то в будущем прямо таки невозможное счастье Поутру в классы а потом дома часами за фортепиано. Лиза была усердной ученицей пользовалась пособием Общество вспомоществования недостаточным ученикам и груды нот от Бисселико не пылились в ее комнате. Но говоря откровенно, была она из тех натур, нередких среди женщин, которые свою чуткость к искусству искренне принимают за способность творить искусство. Когда-то Сережины друзья похваливали Лизу, то были знаки внимания, вежливость и только. Желябов однажды заметил Дегаеву, что в Лизиной игре слышится неприятная экзальтация. Но Дегаев про то не сказал сестре, щадя ее самолюбие. Да, Лиза усердно занималась. Притомившись, расхаживала по комнате, рассеянная, то хмурясь, то улыбаясь, или, случалось, встанет пред зеркалом и вообразит себя Анной Есиповой. музыканша, прославленная в обеих столицах и за рубежом, была высокой, статной красавицей, а в зеркале отображалась среднего роста бледненькая барышня. Не дурнушка, а, как говорится, ничего себе. Лиза не спорила с зеркалом, но и не отказывалась от ребяческого удовольствия наедине вообразить себя Есиповой, когда та в черном декольтированном платье с бриллиантовой брошью, накинув на плечо длинную снежный белизный шаль, исполняет «Усни, печальный друг». С некоторых пор она жила без мамы и братьев, предоставленная самой себе, немного прирабатывая уроками, довольная своей самостоятельностью. Большая семья, несмотря на согласие и дружество, в последнее время утомляла и раздражала Лизу, хотя каждого в отдельности она не переставала любить. Вынужденный отъезд Володи пережила она бурно, с рыданиями, но длилось это недолго. Лиза как-то разом утихла, и не то чтобы запрятала горе, нет, словно отрезала, ну, будет тебе. Володя писал изредка, Сергей не писал вовсе. Она знала лишь, что он где-то на юге. А недавно, уже зимою, маменька, тосковавшая у старшей замужней дочери в Белгороде, сообщила Лизе об аресте Сергея. И Лиза жалела Сергея фамильным чувством. Такие уж они, Дегаевы, обездоленные. О том, что ее братья в революции, догадывались многие Лизины знакомые. Репутация братьев придавала Лизе некий ореол — Подогревалась симпатия к ней. Лизе был приятен этот реол отблеск мученичества. Но она порой думала, что было бы не худо сочетать радикализм с умением существовать безбедно. Жалея Сергея, тревожась о нем, Лиза, как ни странно, была почему-то убеждена, что он опять отделается кратким арестом. Бог весть от чего, но верила в это, и все тут. Однако почта не приносила успокоительных известий. И Лизу, наверное, покинуло бы убеждение в скором избавлении Сергея. Наверное, она бы помрачнела, но тут... Ах, тут-то как раз и началось. Блинова увидела Лиза на Масляной в широкий четверг на вечеринке у курсисток и студентов Горного института. Внешность его не была примечательной. Был он белокур с молодой бородкой, держался сдержанно, почти замкнуто. На вечеринке пили дрянное вино, веселились, шумели... Лиза много играла, и право за вдохновением, она даже отважилась спеть у печальный друг», и получилось недурно. Блинов вдруг подошел к ней, объявил себя тенором и предложил петь на два голоса. И действительно стал петь тенором, но при этом страшно фальшиве. Перующие студенты помирали со смеху, кричали «Браво, Коля, браво!» Он ничуть не смущался, пел и баста, оставив свою сдержанность и напустив комическую важность. Лиза смеялась с притворным ужасом, зажимая уши. Он провожал Лизу. Они шли об руку, чуть нагнувшись навстречу полуночной метели. Виногу в крови, они болтали всякий вздор. А в парадных их будто столкнуло. Они целовались долго, влажно, жарко, задыхаясь. В те дни, когда Дегаев, уже будучи в Петербурге, откладывал свидание с сестрой, Лиза часто встречалась с Блиновым. Он бывал у нее. им было хорошо. Но вдруг оба умолкали, растерянно прислушиваясь к подстрекательской тишине пустой квартиры. Блинов начинал торопиться, ссылаясь на какие-то неотложные дела, о которых он, дескать, мог бы сказать её Лизиным братьям, а ей доверить не имеет права. У него и впрямь были такие дела. Но торопился он и убегал совсем по иной причине. Лиза об этом догадывалась, боялась удерживать и досадовала на него. Дегаев явился не вовремя. Лиза, правда, обрадовалась, но Дигаев приметил на лице ее тень, усмехнулся, пожимая руку студента горного института. Блинов тотчас откланялся. Оставшись вдвоем с сестрою, Дигаев не применил поддразнить Лизу. Он это умел. С мальчишества умел, как бы, походи, ущипнуть, задеть больнехонько. Сестры, брать Володька, были ему дороги. Он их любил, хоть и обижал зачастую. От других посторонних обид не стерпел бы. а себе позволяла бежать. Чаще всего доставалась Лизе, и она негодовала на противного Сержа. Вот и сейчас, кивнув вслед Блинову, он ехидно вопросил. «Не второй ли Борис Иванович?» Лиза покраснела и фыркнула. То была давняя история. Началась она в апрельский день, когда Лиза решилась пойти на Семеновский плац. Лиза была на плацу, в толпе, неподалеку от помоста, Вместе с толпою окостенело, услышав грубый скрип колесниц, увидев мерное черное колыхание смертников. «Привезли». На другом помосте, рядом с виселицей, где молчали, как на парадном обеде, произошло движение. Господину Плеве доложили о готовности к исполнению приговора. Пятеро взошли на эшафот. толпы смыло шапки, грянули военные барабаны. Приговоренные прощались. «Целуйте меня последним целованием!» Кибальчич, Желябов, Перовская, Тимофей Михайлов, Рысаков. Лишь Перовская отстранилась от Рысакова, от несчастного мальчишки, предавшего всех. Палач повесил Кибальчича, подвел к петле Михайлова, Тимошу Михайлова, молодого губастого парня, рабочего с Невской заставы. Палач надел петлю, вышиб скамейку из-под ног Михайлова. И вдруг барабаны умолкли, хлопнули а толпу словно ударила палкой под коленами толпа ахнула михайлов упал на помост петля оборвалась божий знак закричали люди божий знак миловать он сам поднялся в саване в башлыке со связанными руками он сам поднялся и шагнул к новой петле стоял ждал сквозь редкую холстину башлыка видел свое последнее солнце но уже не такое неясная и жестокая, как минуту назад, а будто в багровеющих, пульсирующих волдырях. Спохватились барабанщики, били отчаянно громко, но секунда другая а а, -а, -а, -а И Лиза, теряя сознание, тоже закричала. Тимофей Михайлов опять тяжело и грузно упал на помост. Плохо различала Лиза, как солдаты взвалили на ломовые телеги пять черных гробов. как некий господин поднёс ей на шатырю, взял об руку. Потом этот господин, бережно поддерживая барышню, ехал с ней на конке, говорил, что нельзя так нервничать и ещё что-то бессмысленное, пустяковое. Он проводил её до дому, она представила его своим спасителем. С того дня он зачистел к Дегаевым. Его звали Борисом Ивановичем Зверевым. Он был приятен, не глуп. Сергею Петровичу посулил достать чертежную работу в какой-то конторе. Лиза не то чтобы строила на него виды, но Борис Иванович был ее первым серьезным ухажёром, и это ей льстило. Она не принимала настороженности Сергея, недавно, мол, из тюрьмы болезненная подозрительность. Дегаеву действительно не импонировал смазливый блондинчик. Сергей Петрович навел справки у товарищей, хранивших еще черные списки Клеточникова, и удостоверился, что Зверев — обыкновеннейший мерзавец из охранного отделения. Объявив об этом сестре, Дегаев отказал Борису Ивановичу от дома. Неприлично, де барышне, водить знакомство с молодым человеком, который никем ей не представлен. Отказ был шит белыми нитками, но Зверев все понял, исчез за горизонта. И вот спустя столько времени противный Серж укусил. «Не второй ли, Борис Иванович?» «О, это уж слишком!» — крикнула Лиза. Она разобиделась до слез. «Надо знать меру». В ее обиде крылось еще и раздражение на брата за столь несвоевременное вторжение. «Ну, прости, прости», — ласково сказал Дегаев, обнимая сестру за плечи. «Столько не виделись. А ты?» «Не я. А ты, ты!» — возбужденно отозвалась Лиза. «Прекрасный он, честный. Нет, это невозможно. Какая нравственная грубость, Сергей. Приходишь, и ни за что, ни про что». «Хорошо, Лизок, согласен. Прекрасный, честный. Однако в моем положении...» Он развел руками. Лиза опешила. «То есть?» «А то, милая!» И он жестом изобразил бегущего человека. Лиза ахнула. «Когда ж? Как? Господи, Сережа, что же это будет? А мама знает? Господи, Господи, ведь они тебя могут...» Дегаев снова обнял сестру. Она прижалась к нему, оба испытывали родственную кровную близость. Она заспешила в кухоньку, загремела посудой. Дигаев тихо улыбнулся. Да чего шлизенька, похоже, на маму? Дегаев подумал, что напрасно тянулся свиданием. Вот пришел, сидит. Вот эта гостиная за москворецкой мебелью. А вот справа комната, где они с Белышом жили. Да, Белыш. Любенька. Ведь как обернулась? Ей он обязан своим спасением. Жаль, пришлось расстаться. Как она там, в Белгороде, без него? Нехотя, без тех подробностей, которые открыл в Харькове Вере Николаевне Фигнер, Описал он свой побег. Лиза и не настаивала. Тяжело брату вспоминать Одессу. Они пили чай, говорили о семейных делах. Володя, конечно, грустно отбывать службу в Саратове. Но что поделаешь? Еще, слава богу, Судейкин ограничился угрозой. Постарайтесь, чтобы правительство забыло про вас. А Наталья, кажется, оставила свои сценические грёзы, думает заняться билетристикой, переводить Фауста. Он, Сергей, доволен, что познакомил ее с Маклецовым, своим приятелем по Кронштадту. Моклецов — натура практическая, умеет приспособиться. Наталья счастлива в замужестве. Правда, эти вечные переезды с места на место. Такая уж у Моклецова служба. В разных обществах по строительству железных дорог. Пусть Лизонька не беспокоится. Маме хорошо у них, и если Лиза летом поедет в Малороссию, Наташа и Коля будут только рады. Какое неудобство. Его-то Сергея они привечают, лучше желать нечего. Ах, и пожил он у них прошлой осенью на хуторе Максимовка. Что за жизнь, честное слово. Пусть Лиза непременно летом отдохнет. Конечно, Харьков или Белгород — это все городское, но, возможно, Маклецов заберется в деревню близ Лозовой. Он, кажется, получит какую-то работу в обществе Лозовой-Севастопольской железной дороги. Потом соскользнули к Лизиному, петербуржскому житью. Не смей трунить, противный Сережка. У тебя на уме только шахматы да глупые математические формулы. А вот если бы ты услышал заклинание огня в концертной транскрипции профессора Бросена и про студента Николая Александровича Блинова тоже заговорили о каких-то нелегальных его заботах. Ах, вот как!» — Дегаев ухмыльнулся. «Ну, семейка-то наша, а?» «Да», — ответила Лиза. «Он тоже серьезный революционер». В ледовых трещинах ходила жадная вода. На задворках помирали матерые сугробы. В полдень чувствительно грело, вечерами, однако, было свежо. Дегаев шел по набережной, уже темнело. Приходилось напрягать зрение, чтобы следить не только за студентом, но еще и за его спутником, долговязым унтер-офицером. Решать надо, брать на себя голубя или не брать. А унтер Ефимушка уже смекнул. «Показывают!» Стало быть, другой, он тот, позади который, головастый. И почту теперь примет, и деньгу теперь кинет. Пускай, тот ли, иной ли, хрен с ними. А к показыванию ему, правотворову, не привыкать стать. Чуть не месяц, как на смотру, шлёндал в архиерейском переулке. все то они, эти революционисты, проверяли его. Осторожные черти, на своем молоке обжигаются, на нашу воду дуют». Десять лет, одиннадцатый служил правотворов в отдельном корпусе жандармов. Долго тянул лямку в казармах на Надеждинской. Храбрость перестрелки выказал, когда типографов в саперном переулке брали. А в марте восемьдесят первого, когда царя порешили, отослали его в Петропавловскую крепость самых значит отчаянных злодеев стеречь. Ничего, справно стерег. Вон они шевроны. Один золотой, другой серебряный. Начальством отмечен беспорочный унтер Ефим Правотворов. И такого навидался, такого наслышался, хоть век сказывай, не перескажешь, но молчок. Язык проглоти, подолгу присяги. Крепость-то лишь прикидывалась. Вот, дескать, одели меня камнем, затворили засовами, решетками ни слуху, ни духу. А послужишь, поймешь Так-то оно так, да не совсем. Трава сквозь камень проклюнется. Человек и железо источит. Это ведь случай случайный, что его Ефима в Алексеевский Равелин не определили. Он все время в Трубецком бастионе. А в Равелине-то, окажись, состоять бы ему тепереча вместе с Равелинской командой под военным судом. Там этот арестант из секретных, который под номером пятым значился. Ведь оно что же? Годы и жил в оковах, на цепи. Говорят, гнил. Он слово за слово обкатал-таки команду. Слушались его, ровно господина смотрителя. Отчего ж? От того, говорят, великая в нем сила правды заключалась, да и глянет, аж душа замрет, и баста. Попробуй, не подчинись. Верняком бы сбег, когда бы не открылся заговор. Ребята теперь под караулом, осудятся соколиков, кому каторга, кому дисциплинарка. Валей, брат, по всем по четырем. Сам же арестант кончился, кажись, еще до Рождества. Вот тебе и сила правды. Какая в ей сила? Хреновина одна. А вот деньжищ от секретного арестанта в команду прорва перепала. Вот те и сила правды. Темнело. Звончить делался шаг. И не слышалось уж капель. Только где то не разберешь где... Осторожно потрескивало. Линии Васильевского острова упирались в набережную, как темные каньоны. Оттуда несло застоявшимся, нечистым. Чудилось, Нева вздувается под льдом, ширит разводье. Блики фонарей лежали на реке то недвижно, мёртво, а то вдруг оживали, шевелились. В сущности, кой черт смотреть голубя? Дегаев не колебался. Правотворов был бесценной находкой. Такой же, как некогда два солдата из команды Алексеевского-Равелина, что передавали записки секретного арестанта номер пятый, записки Нечаева. Дегаев помнил, как исполнительный комитет народной воли, как Желябов и Перовская, порицая Нечаева за давнее, за мистификации восторгались несокрушимостью его духа. Дегаев помнил, как замышлялся побег Нечаева и как Денис Волошин пытался осуществить безумный побег. Волошин — смельчак в пальто офицерского покроя, со щегальской тросточкой и в котелке, сдвинутом на затылок. Пробрался в крепость, чуть не в Равелин проник, но был застигнут, его преследовали, и он в темноте угодил в Невскую прорубь. Нечаев не дождался воли, умер. Все это было, все это сплыло. А долговязый — находка бесценная, особенно теперь. Вера Николаевна в бастионе. Кой черт смотреть голубя, пора бы чайком до да водочкой побаловать. А надо отдать должное Блинову, его друзьям. Ловко завязали сношения с трубецким бастионом, Впрочем, главная тут заслуга Златопольского. К Златопольскому испытывал Дегаев уважение и неприязнь. Последнее, пожалуй, в большей степени, нежели первая. Познакомились они два года назад, здесь, в Петербурге. Златопольский был введен в исполнительный комитет и этим, сам того не подозревая, больно задел Сергея Петровича. О членстве в комитете Дегаев мечтал неотступно. Ему казалось, что он заслужил, достоин высокого партийного положения. В обществе и среди сочувствующих, и среди враждебных народной воли исполнительный комитет, неуловимый и карающий, грозный и вездесущий, почитался чуть ли не подпольным правительством России. Дегаев не без труда скрывал свое нетерпеливое, жаркое желание. Он не раз сетовал на невнимание к себе, но Желябов и Перовская оставались глухи, к его намекам. Не пугались ли они огонька честолюбия, которое нет-нет да и вихрилось в душе отставного штабс-капитана? А этот Златопольский, едва появившись на питерском горизонте, заполучил членство в комитете. Не откажешь ему в сметке, в решительности не откажешь, а все же мог бы послужить и в нижних чинах. Дважды Дегаев имел с ним дело по семейным, так сказать, обстоятельствам, К нему обращался Сергей Петрович, выясняя, кто такой есть Лизин ухажор увязавшийся за сестрою на Семеновском плацу. Златопольского поставил Сергей Петрович в известность о подходах Судейкина. И это он, Златопольский, санкционировал Володину контршпионскую деятельность, из которой, вы вышел пшик. Теперь Дегаев как бы даже и не вспоминал, что сам настаивал на обратной связи с инспектором. Теперь Дегаеву хотелось думать, что всему виною был именно этот ушастый одессит, и Сергей Петрович так и думал. Однако прошлогодний арест Златопольского искренне опечалил Дегаева, но не душевно, а скорее из общих практических соображений. И при этом Дегаев запоздало укорил себя в неприязни к товарищу. Впрочем, раскаяние это объяснялось, пожалуй, тем, что Златопольский сошел со сцены. Мечтая о членстве в комитете в самую сочную пору его могущества и деятельности, Дегаев с помощью Фигнер стал членом, в общем-то, уже и несуществующего комитета. Предстояло воссоздавать, предстояло возрождать. И Дегаев заявлял молодым «надо воссоздавать, надо возрождать», а молодых, рвущихся в бой, оказалось, к удивлению, не так уж и мало. Дегаев прибавил шагу, обгоняя Блинова, зажег папиросу, подал условный знак. И Блинов шепнул Унтеру, «Следуй за этим господином во Фроловский трактир». Унтер был прав, рассуждая о траве и камне. Склепы, созданные для медленного умершления, для тихих и буйных помешательств, для самоубийств, неукоснительно выполняли свое предназначение. Но трава, пусть блеклая, чахлая, сиротская, осиливала железо и камень, и человек противился безмолвию. которое сравнивал с гробовым, и одиночеству, для которого не умел найти сравнения. За стенок, этап, каторга так прочные кряжества втиснулись в наше государственное бытие, что и пословица «Будь она проклята», народилась «От тюрьмы не зарекайся». Быть может, никакие другие заключенные во всем свете не высказали столь изобретательности, столько изощренности, сколько выказали русские. Тут было и старое, как сама тюрьма перестукивания, несложная азбука, и записочки, нацарапанной обгорелой спичкой или оловянной пуговицей от кольцон, и отчеркнутые ногтем буквочки в строках какого-нибудь душеспасительного чтения, и узелки на нитках из основы холщевых портянок, и условные зарубки на рукоятке деревянной лопаты, которые узники перебрасывали с места на место песок в тюремном дворике. Не карцеры. Ни лишения прогулок ни цепи не могли удержать заключенных от общения друг с другом как голод как жажда либо утолишь либо окалеешь но высшим но самым желанным было общение с волей с теми кто дышал и ходил кто еще находился там требовался голубь почтальон посредник некий субъект представленный чтобы держать тебя в заперти тут ефимушка требовался ох как нужен был голубь Златопольский ничего бы, кажется, не пожалел. Он слушал шаги, голоса солдат, сменявшихся в карауле. Он знал Нечаевскую историю, знал, что и в трубецком бастионе можно найти голубя. Посредник чудился в одном, в другом, в третьем. Но кто же? Кто? Он искал, приглядывался, принюхивался, вызывая к своему инстинкту опытного конспиратора. На шпиле собора парил архангел с трубою. Когда вострубит архангел? Что-то происходит на воле. Хоть бы клочок газеты, хоть бы обрывок. О, если бы он не верил в грозного иудейского бога. Он верил в случай. Был июль. Как некогда Нечаев слышал златопольские свистки пароходов на Неве. Пронзительные, бодрые свистки зов плещущего мира. Вечером вошел в камеру унтер с двумя шевронами за беспорочную службу. малые лет тридцати, долговязый, круглорожий. Этих назначали для слежки и за арестантами, и за караулом. Этих пускали в камеры важных арестантов на суточное дежурство. Эти почитались отборными из отборных. Они обязаны молчать, как стены. Они обязаны ходить, как заведённые. Они воплощают неумолимость. Унтер молча ходил по камере. Златопольский тоже ходил и тоже молчал. Обоим было душно. Унтер расстегнул крючочек мундирного воротника. Златопольский сбросил халат. Обоим хотелось пить. Они ходили из угла в угол. На Неве посвистывали вечерние пароходы. «Садитесь, пожалуйста!» Любезный хозяин, глупо смешно. Унтер не сел и не ответил. Но что-то намекающее в лице его почудило Златопольскому. И арестант добавил. «Жарко, можно и отдохнуть». Унтер выразительно покосился на дверь, шарахнул глазок, подглядывали из коридора. Они опять ходили молча, и вдруг Златопольский, как по наитию, назвал свое имя. Унтер не обязан был знать его имени. Унтеру это запрещалось. Он должен был знать его номер, соответствующий номеру Казимата 62. -й. Но Унтер кивнул и кивок означал: Запомню, вы давно в службе? Тихонько спросил арестант. «Могут услышать», — суфлёрски ответил стражник. «И это могут услышать» решило все. Златопольский рывком отвернул кран, вода бурно засипела. Златопольский опражнил ковшик и еще один без передышки. Потом арестант и стражник обменялись несколькими торопливыми словами. Суть была не в словах. Суть была в том, что они были произнесены. Господи, как он пережил двое суток ожидания. И вот опять в камере номер 62 дежурил унтер-офицер, награждённый шевронами за беспорочную службу. «Мартыновский, Зунделевич, Тригони, Кобылянский», шептал Ефимушка. Он словно бы рекомендации показывал. Народовольцы, названные им, содержались на каторжном положении здесь же, в Трубецком бастионе Санкт-Петербургской крепости. Всем им услуживал Ефимушка Правотворов. Однако конспиративных адресов уже не было, а Златопольский, свежий, имел такие явки, которые, как он надеялся, пока не провалились. Следовало торопиться, и не следовало торопиться. Он не смел рисковать. Он должен был рискнуть. Еще одно дежурство, и прямой в упор вопрос. Не отнесешь ли записку в город? Унтер трудно, как мужик на торгах, молчал. Потом мухнул. Две тысячи. Не сумма изумила. Все равно таких денжищ не было. Изумила хватка Ефимушки. Не играет в сочувствие несчастным. а Ребром две тысячи и шабаш. У Нечаева в Равелине солдаты действовали по совести. Это уж после Нечаев просил товарищей сужать их деньгами. Да и то не богато, чтобы не запили. А этот малый не промах. Плати и баста. Златопольский не торговался. Была не была, лишь бы начать. Другое неотступно мучило. Они, не ставит ли дошлый унтер и на бога, и на чёрта? Неперемётный ли? Куда как прыток? А ведь знает, каково придётся, коли накроют. Ничего ещё в сущности не произошло, но Златопольскому уж в камере просторнее. Слабенько, но будто дунул ветер воли. Нет, не грезило побеги. В голове роились планы постоянных сношений мира мертвых с миром живых. В подпольных изданиях, в заграничных изданиях виделась рубрика «Письма из Петропавловской крепости». Пусть узнают люди об амбестионном режиме. Пусть письма послужат революции. Пусть стучат в сердца спящих, вызывая гнев и сострадание, ибо сострадание и гнев ведут за руку действия. Все это хорошо, стройно уложилось в голове Златопольского, потому что он уж несколько переменился в тюремных глухих стенах. Он верил, что сострадание непременно предполагает действие. Он не хотел принять в расчет разрыв, дистанцию, какие сохраняются между состраданием и опасным действием у людей, поглощенных хлопотами повседневности. Но разве из этого следовало «не стучите, ибо не отверзится»? Он уже не перекладывал с места на место песок бессмыслицы, как перекладывал гимнастике ради речной песок в тюремном дворе. Простеньким шифром составил краткую записку, адресовал легальному студенту военно-медицинской академии. Потянул первое звёнышко длинной путанной цепочки. Полетел Ефимушка на Выборжскую, отыскал студента. Такой оказался мозгличок. Передал, исполнил в точности. Правда, арестант номер 62 не сулил тотчас тысячи, но вроде бы и намекнул. Оно понятно. Заломил-таки Ефимушка. Однако надо ведь в его положение вникнуть. Не шутки шутит. Или голова в кустах, или... У него свое на мушке. Аннушка в полюбовницах. Ах, малина, баба. Так это они сладко сладились, пора и под венец. Да вот Аннушка медлит. Сперва уж так то тому ясный расстарайся, чтоб нам, говорит, собственную торговлюшку завести. Надоело, говорит мне, мадамочек обшивать. растарается Ефимушка. Тогда уж мундир долой, из крепости долой. Его высокоблагородию смотрителю лестнику под козырёк прощевайте, господин майор. Был у вас, дескать, унтер правотворов верный слуга. А теперь чая, кум королю, сват министру. И заживут они с саннушкой совет да любовь. Вот у него. какой прицел. Преступники государственные, хоть и не злодеи вовсе, как начальство толкуют, но распробестие, а только и он, Ефим Правотворов, тоже не лыком шит, понимает. И на старуху бывает проруха. Не ровен час обремезишься, во сто глаз и за унтерами присмотр. Ну, на такой-то случай. Ха-ха, про запасный ход имеется. Не лыком шит, Ефимушка, непрост. Ему бы поскорее расстараться, как Аннушка-умница наставляет, да и концы в воду. А уж лавочку в низке они приглядели. Хороша лавочка в архиерейском переулке, аккурат там, где Аннушка квартирует. Ну, заживут, эх, заживут, совет да любовь. Поначалу его все испытывали. В архиерейском переулке рассматривали. Да и он, не будь плох, Аннушку подпускал. После ка куда вон тот господин стопы направил. И две-три записочки Ефимушка припрятал, не отдал. Тоже стало быть, если заминка, Натянул ваш скороть, я это богом клянусь, для пользы службы, а двумя тысячами, правда, лишь по губам мазнули. Ладно. Полигоньку съехал на пятьсот, на том и уперся всеми копытами. Получал в рассрочку четвертными, получал и красненькими, прикапливал. Обе стороны держались на чеку. Но глубинная почта действовала, в общем-то, исправно, словно бы городская. Однако, в отличие от городской, минуя черный кабинет, перлюстрацию минуя, и газетки объявились в Трубецком, и вечное перо доставил Ефимушка, и пищу бумагу. Снега обкладывали крепость. Долгие, то в южные, то звездные ночи влеклись над крепостью. Стужа пронизывала камень бастионов. Дымили печи, отзванивали куранты. и в высокой пасмурности коченел на шпиле архангел с трубою. Не было в мире живых решительной, сердитой Веры топни ножкой, неутомимой Веры Фигнер. Тихомиров — это авторитет, но не сравнишь его с Верой? Как допустили? Как не уберегли? «Снег, снег!» — молчит архангел. Вере грозит смертная казнь. Обмер Златопольский, когда правотворов шепотом «Здесь, в бастионес. В тот день он ни о чем не говорил с Ефимушкой. Потом он послал ей привет, несколько ласковых слов. Она отозвалась проверочной запиской. Два-три наводящих вопроса. Он ответил и получил шифром. Дегаев бежал из тюрьмы. Еще не все потеряно. Дегаев. Сергей Петрович Дегаев. Отставной штабс-капитан артиллерии. Он, Златопольский, ввел его в кружок кронштадцев. Вываренной тряпкой ругнул Дегаева кто-то из товарищей. Хм, вываренная тряпка. Исполнителен, это да. Только вряд ли дождешься от него инициативы, энергии. Но, может быть, ошибка? Бывает и так. Верия лучше знать. И все же он не разделяет веренного оптимизма. Однако, если Дегаев бежал, сумел бежать, значит, есть в нем искра. Дегаев бежал... А Вера здесь рядом, на Вере синий халат, желтые кожаные коты. Она в том одеянии, в котором ходят состоящие под следствием. Фигнер привезли в бастион на другой день после смотрин в кабинете генерала Ржевского. Генерал еще изящно рысил по гостинам, еще рассказывал, пощелкивая пальцами, как она срезала графа Дмитрия Андреевича, а глухая карета уже доставила ужасную женщину в крепость, и уже гремели шаги и железо, и уже надели на нее мерзкую травленную потом дерюгу. Генерал-лейтенант еще скакал по гостиным, его сиятельство граф Дмитрий Андреевич, затворившись дома, услаждался горацием, а директор департамента полиции уже фиолетово, тонко и строго без завитушек выставил свое имя под секретным документом. В том документе, совершенно доверительным, предписывалось коменданту Санкт-Петербургской крепости. иметь строгое наблюдение за и наиважнейшей государственной преступницей. В каземате была она с середины февраля восемьдесят третьего года. Из февральских тех дней Златопольским владела мысль о побеге, ее веренном побеге из крепости. Он сознавал не трудность, нет, почти невозможность, почти безумие своих проектов. Он сознавал, что те, кому он пишет, слишком неопытны, слишком малосильны, написал. писал намеками. Нынче апрельским стылым вечером, укрывшись в задней комнате черного трактира близ Андреевского рынка, Ефимушка передал одну из тех записок господину, которого прежде знать не знал. Господин был недомерок, чудушный, с большой головою, с угрюмым взглядом темных глаз. Ефимушке он не понравился. Впрочем, что ж, не детей крестить, не охнув, выложил господин пол полсотенки. видать, таровать и того прежнего, из студентов, выложил, следующее свидание назначил, и вежливо так отбылся. Дом 56-2 на углу Большого проспекта и Гагаринской был на замете у департамента полиции по причине проживания лиц, скомпрометированных в политическом отношении. Да сами посудите. Сперва библиотека принадлежала писателю Павлу Засадимскому. потом писателю Александру Эртелю. Там же одно время снимал комнату и билетрист Николай Золотовратский. Хоть легальные, хоть при паспортах, но за версту неблагонамеренностью несет. А к ним кто? Универсанты, технологи, бестужевки, разных журналов сотрудники. С недавнего же времени библиотека досталась братьям Карауловым, Николаю и Василию. Жена Николая, слушательница врачебных курсов, хозяйство вела — Прислуги Караулова не держали, скромно жили. Однако подполковник Судейкин прилепил филеров к угловому дому на Большом Агагаринском и вот уж, помимо прочих, замелькал в филерских суточных донесениях некий господин в английском суконном пальто с воротником шалью в круглой енотовой шапке с синим верхом. Господин этот, сыщики меж собою нарекли его головастиком, приезжал на извозчике, держался спокойно, никогда не юлил проходным двором. Ага, вот он, собственной персоной. Ишь прет, не оглядывается, ровно барин какой. Из трактира близ Андреевского рынка Дегаев поехал на петербургскую сторону. Был уже поздний вечер, ясный, в молодых звездах. На Гагаринской, отпустив извозчика, Дигаев, не озираясь, не осторожничая, вошел в парадную, взбежал по лестнице, позвонил условным звонком. В читальне он не показывался, а показывался лишь на тесных сходках в квартире хозяев библиотеки братьев Карауловых. Отворил ему нынче старший, Николай Андреевич, человек плечистый, гулкоголосый. Ах, мирная картина! Круг от лампы, блики самовара, белое запястье женщины, опустивший стакан в полоскательницу, а в серебряной сахарнице твердая голубизна колотого сахара и наплыв папиросного дыма. Мирная картина! «О, в самом бы деле!» — с внезапным и грустным сожалением подумалось Дегаеву. Он знал собравшихся — филолога и поэта Якубовича. «Так без жизни проносится жизнь вся моя, поглощаемая мутную тиную, я борюсь день и ночь сам себе, и судьба, и тюрьма, и палач с гильотиною». «Ну да, да, а молодость-то свою берет, румянец-то ровный, юношеский, не горькой думе». Немилейший милейший Стась Куницкий тут же огненным взором брызжет. Воплощенная пылкость этот Стась Куницкий. В жилах его горячая, как пунш смесь польской и грузинской крови. Он дегаеву, вроде бы крестником. Стасю передал Сергей Петрович нелегальный кружок в Институте инженеров путей сообщения. Кто еще? Ага, в креслах подаль, как будто в гоголевской шинели с поднятым воротником, неулыбчивый флёров. Крупный породистый нос, выпуклая будто вызывающая развернутая грудь кто знает господа не перейдет ли в скором времени дело революции в руки рабочих это он сказал неулыбчивый Флёров. а вот и блинов блинов демократически пьет чай с блюдечко пьет вытянув губы блинов будущий горный инженер ежели не арестуют и будущий зять ежели лизенька не отвергнет что впрочем весьма сомнительность Дегаев принял от хозяйки стакан чаю, но еще не поставил на стол, как почувствовал пристальный взгляд и поднял голову. В стакане тонко и дробно зазвенела ложечка. Сергею Петровичу почудилось, что где-то там, на улице, проехала тяжелая фура. И вот здесь, в комнате, этот дробный, тонкий звон. Он поставил стакан. Ювачев. Дегаев смотрел на отрочески тонкого загорелого офицера. неужели Ювачёв? неужели один из тех офицеров южан с которыми он дегаев познакомился в одессе и в николаеве значит уцелел Ювачёв, сын мелкого придворного служащего был похож на романтичных моряков из увлекательных книжек капитана мариата хорош собою чёткий очерк рта бронзовость которая одаривают солнце и ветер морей Ювачёв стоял у зашторенного окна спрятав руки за спину последний из магикан Печально улыбнулся Дегаев. «Вам уже известно?» Быстро и неприязненно спросил прапорщик. «Следовало ожидать», — вздохнул Дегаев. Прибавило значительно. «Увы, следовало. дас! От чего же следовало?» Ювачев голосом подчеркнул. «Это утвердительное следовало». Дегаев пожал плечами, словно удивляясь недогадливости молодого человека, и объяснил. «Предательство. Я уж говорил, предательство». Я первый верно об этом сказал. еще когда у Софьи Григорьевны. Ну, да вы об этом знаете, надеюсь». Дегаев взял чай, негромко заговорил с публикой. Явачёв не слушал. Достал папиросы и спички, но не закурил. Он задумался. На душе у него было смутно. Повернувшись, он лбом раздвинул шторы, приник к черному слепому окну. «Недавно в Одессе Евачев впервые увидел Дегаева, представителя центра. Да и товарищи его, офицеров флотские и армейские, тоже, кажется, впервые встретились с этим невзрачным, хмурым Сергеем Петровичем. Тогда в Одессе Дегаев внушал членам военной организации необходимость возобновить террористические действия. Террор замер вместе с эхом бомб на Екатерининском канале. Бомб 1 марта 1981 года. Террор словно бы истяк вместе с казнью императора Александра II и казнью террористов на Семеновском плацу. Возобновить террористические акты по мысли Дегаева стало быти центра значило возвестить, что народная воля существует, действует. Тогда в Одессе, как казалось Евачеву, Сергей Петрович был весьма категоричен и не церемонен. Он беседовал с каждым офицером отдельно, брал об руку, уводил в уголок. В этом уводе чудилось Евачеву что-то паучье, и он, штурман Явачёв, Довольно резко возразил Дегаеву. Понуждать к террору неуместно. Намерение метать бомбы должно исходить, так сказать, изнутри, а не под чарами чужого красноречия. Дегаев отвечал небрежным жестом. Ано упрямство Ювачева серьезное требует серьезной подготовки. И вовсе отмахнулся. Пустое. Если и сорвется на полдороге, и то уж дело хорошо, ибо жандармы узнают, что опять надвигается гроза. Ювачев вспыхнул. «Я как офицер, как член военной организации, у которой целью подготовка войска, пропаганда, я, сударь, не могу и не хочу в какие-то четверть часа принять определенные обязательства». Дегаев рассердился и принялся за другого. Опять поволок в угол. А Ювачёва подумалось: «Ну, брат, как ты легко распоряжаешься судьбами. Раньше-то я слыхал про пушечное мясо, а нынче вроде бы слышу про жандармское». Приникнув лбом к черному слепому окну, прапорщик чувствовал и смущение, и недовольство самим собою. И какого дьявола он сейчас сунулся со своими намеками? Почему, мол, следовало ожидать разгрома военной организации? Сунулся, и, пожалуйтесь, щелчок по носу, как щенку. Я говорил, предательство. И ведь верно, он говорил. Он первый говорил о предательстве. Софье Григорьевне Рубинштейн напрямик о том объявил. «Верно. У нее скрывался после побега из тюрьмы. Ей и сказал про предательство. Именно Софье Григорьевне. И это тоже понятно. Вот уж кто достоин безусловно в доверия. Так это она, Софья Григорьевна, легальная жительница Одессы и покровительница всех нелегальных, родная сестра знаменитых музыкантов и сама музыкантша. Говорят, у нее частенько находил кров желябов». И право неудивительно, что Дегаев весь еще в огне примчался к Софье Григорьевне. Отдышаться, сменить одежду, одолжить денег. И действительно, тогда же сказал ей, что из жандармских допросов вынес убеждение. «Предатель в центре партии». Он, Дегаев, сказал ей первый, и от нее услышали другие. А Дегаев, взяв у Софьи Григорьевны адреса, приехал к ним, в Николаев, и действовал энергически. И «Это после тюрьмы». после страшного напряжения. Но едва он уехал, к госпоже Рубинштейн вломилась полиция. Обыск, все вверх тормашками. И опять-таки, ничего удивительного. Где ж прежде всего искать беглеца? Ничего удивительного, штурман. На месте полиции вы поступили бы точно так же. Однако позвольте, эти аресты в Николаеве по следам Дегаева, стало быть, сами и виноваты, плохо конспирировали. Ну а этот слух... В Одессе за ужином у какого-то интенданта жандармский полковник Захмелев хвастливо намекал о крупном предательстве. Впрочем, нельзя не признать, что жандармы — источник мутный, отравленный. Есть некий полицейский прием — темные слухи пускать в публику. Так-то оно так, а все ж одесские товарищи осторожности ради известили Харьковских. Хриковчанам виднее, там и Вера Николаевна обреталась. А Фигнер ведь давно и хорошо знал Дегаева. Ну-с, харьковские ответили. Стыдно, дескать, клеветать. Но сейчас, увидев Дегаева, это серое, нездоровое лицо, услышав этот голос, напомнивший ему о жандармском мясе, сейчас штурман Ювачёв будто помимо воли поддался прежним подозрениям и получил щелчок по носу. И по делам, по делам. Ювачёву было нехорошо, обидно. Он чувствовал себя и правым, и виноватым, он чувствовал себя скверно. Папироса смялась, табак крошился. Прапорщик взял другую, черкнул спичкой. На черном окне обозначился и легонько вытянулся огонек. Как якорный, когда видишь судно с берега, рассеянно определил штурман. Одигаев, пригубливая стакан крепкого чая, говорил: Теперь, господа, надо практически. Златопольский прав, ее надо спасти. Разумеется, сил и средств у нас недостаточно, но спасти надо. Далее вот что. Не знаю, осведомлены, нет ли. Хочу вам напомнить. Вы знаете эту историю с Нечаевым? Я знаю подробно. Нечаев был готов совершенно, но мы шли к первому марта. На оба предприятия нас не могло хватить. Мы сделали Нечаеву прямой вопрос. Он или центральный акт? Он или казнь царя? И Нечаев ответил, как подобает революционеру, просил отложить свой побег до совершения Центрального акта. «Одну минуту, господа. Для меня, как и для вас, Вера Николаевна... Это... это... Ну да вы понимаете, тут нет двух мнений. Однако могу поклясться, что на вопрос, подобный тому, какой был задан Нечаеву, Вера Николаевна... «Мы не готовим!» – заволновался Куницкий. «Мы ведь и не помышляем о Центральном акте, не так ли, господа?» Сергей Петрович, ощутив как толчок вопрошающие взгляды, медленно усмехнулся. «Согласен, Стась. Ты лишь не прибавил «пока что». «Пока не думаем, пока не готовим». разве мы забыли, что террор?» «Полагаю, господа, не забыли». Он сунул руку в карман сюртука, выхватил печатные листки, сложенные вдвое. «Этим еще в Михайловской артиллерийской академии запасся. Вот!» — он потряс листками. «Вот инструкция по изготовлению динамита». Он внезапно заторопился, точно его подстегнули. «Но это не все, господа. Не мне убеждать вас в значении пропаганды. И вот это еще. Он показал им книжку в ветхом переплёте «Руководство для типографщиков» и снова усмехнулся. «Издано товариществом общественная польза». Ни на одной здешней сходки не заикался Дегаев о терроре. «Никогда не касался техники, динамитной мастерской, печатни. Должно быть, приглядывался. Должно быть, взвешивал. Должно быть, примеривался». Умолкнув, откинувшись на спинку стула, он чувствовал необыкновенное удовлетворение. Он, член исполнительного комитета, заменяет весь исполнительный комитет. «Вываренная тряпка?» Они узнают эту вываренную тряпку. «Будут бомбы. Будет печатный станок». Сказанное Дегаевым не прозвучало неожиданностью. Ничего нового. Тут было старое, Тут была народная воля. Разбитая, повешенная, замурованная. Каждый думал о возрождении. Каждый думал о продолжении. Была та особенная минута, когда, веришь, началось незримый, но явственный переход. Заговорили разом перебивчиво. Явачёв бросился к столу, Флёров выдвинулся из мрака. Говорили о Фигнер, о провале последней динамитной мастерской, о запасах шрифтов, типографии Академии наук, о студенческом кружке. Дегаев вглядывался в лица. Где-то в тени его мыслей опять мелькнула грусть по мерным чаепитиям. Прощаясь, Дегаев перешепнулся с Флёровым. Николай Михайлович занимался с московскими рабочими, а Златопольский в нынешней записке советуют отыскать в Москве некоего Сизова. Не знает ли Николай Михайлович этого самого Сизова? Нет, он, Флеров не помнит такого. Прощаясь, Дегаев сказал Блинову, что послезавтра навестит Лизу. Не будет ли и Блинов на песках? Будет? Ну и отлично. Дегаев пожал руку Ивачёву. Прапорщик пробормотал. «Извините». Дегаев улыбнулся. Что ж. Я вас хорошо понимаю. Держитесь осторожно в Петербурге. Очень осторожно. Свечи горели звёздчато, на мгновение будто жмурились. Тогда, тоже на мгновение, мерк огромный иконостас. Мрамор гробниц, белый как смерть, давил усопших самодержцев. В Петропавловском соборе служили вечерню. Служба была будничная, нелюдная. Священник вершил требу спустя рукава. Блинов томился. Он поглядывал на обстриженные затылки солдат на прямую спину капитана домашнего, начальника крепостных жандармов, на рыжеватого блондина в армейской шинели, майора Лесника, смотрителя тюрьмы. Собор наводил на Блинова тоску. Его преследовал запах тления. Романовско-Галштинско-Готторпский погост. Вот что такое этот собор. Без церкви на холме, без церкви у дороги Русский пейзаж, сирота. Зодчие в опорках чутьем угадывали, где срубить храм. А этот знатоки находят пропорции, грозную прелесть, но блинов чует, смердят гробницы. Кто-то ему говорил, что сторож за мелкую мзду пускает гимназистов. Перед экзаменом бегут гимназисты, посвященные в великую тайну, бегут, чтобы одним глазом в какую-то щелку глянуть на императора Павла. Веревка повешенного приносит счастье. Вид удушенного тоже. А любопытно было бы, а? Да нет, врут, наверное. Чего там увидишь, даже если щелочка есть? Император Павел I. Табакеркой в висок, да шарф на шею. Трагедия или фарс? Что ты знаешь об этом курносом? Только то, что он курнос. Матушку ненавидел, ать два. Прусский шаг, сидел в гатчине. Нынешний тоже сидит в гатчине. Здесь их закапывают. А у сторожа губа не дура. Служащий в храме, от храма и кормится. Служащий в тюрьме, от тюрьмы и кормится. У Ефимушки губа не дура. Рядом тюрьма, совсем рядом. Караулы Его Величества стоят спокойно. Ефимушка не любит встречаться в храме. «Не способна», — говорит, — «боязно». И точно. Вот эти солдаты, вот эти жандармы и присяжные, отставные гвардейцы и старик с крепкой шеей, и майор не способна. «Ничего не попишешь. Срочная депеша». Дегаев спешит успокоить Веру Николаевну, успокоить Золотопольского. Дегаев преображается, когда говорит «Наша Вера». Вот оно, старое товарищество. Ну, поп, будет кадить. Отошла вечерня. Шаркая подавался народ к выходу. Солдаты, прихожане из ближних с крепостью улиц. И Ефимушка Унтер выплыл, не глядя на Блинова. Но близенько. Неприметно рукой об руку задел, принял депешу и поплыл далее в медленной толпе. Гаснут свечи, сперва слопные, большие, меркнет иконостас, жухнут каменья окладов. Только вот тот в рубинах кровавым мраком дотлевает, и скоро уж, инвалидно постукивая, сойдутся поболтать погребенные самодержцы, а нынешний-то сидит в гатчине. Иоановские ворота обдавали гулкой стынью. У Блинова холодила спина. На выходе из крепости, в Иоановских воротах, он проникался колдовским гнетом русской бастилии и убыстрял шаг топорща лопатки, убирая руки в карманы. Стражники в тихомолку материли прихожан-богомольцев. Чего тянутся, черти собачьи? По четыре бы в колонну, марш-марш, без задержки. Нет, вольный виш. Вот уже крикнут тебе команду, тогда навались плечом, брюхом навались. Скрип! Затворяй, иановские до утречка, и в будку. Караулы Его Величества стоят спокойно. Блинов хватил воздух всей грудью, как вынырнул, а вокруг тьма, дальние огни, и справа неподалеку ход Невы, широкий, темный. Блинову подумалось о времени. Неотчётливо, смутно подумалось, вот так, как слышалась Нева, и сразу же мысль скользнула к иному, маленькому времени. Он шёл во тьму, к огням. Быстро шел не только от того, что торопился на пески, но и потому, что крепость, как с костылем, гналась за ним длинными тенями, кислой вонью. А на песках у Лизы была Яхненко. Лиза ей обрадовалась. Ничего петербуржского. Малороссийская вишня — это Наталья Яхненко. Флегматично немного, но так и пышет здоровьем. Наташа не говорила, я страстно отдаюсь искусству, и не засиживалась в венской кофейне. Хору воронежского подворья, что на Васильевском острове предпочитала, эй, не дивуйте, добрые люди. С Дегаевой держалась она дружелюбно, но сердечных отношений у них не складывалось. А Лизе хотелось нравиться их Ненка, и эта Натальиная сдержанность беспокоила, даже злила ее. У Лизы были товарки, а она ведь так нуждалась в интимной подруге после того, как познакомилась с Блиновым. Наконец-то Наташа на песках. Впрочем, Лиза подозревала, что причиной тому последняя книжка отечественных записок. В читальне уже составилась очередь. Наташа не поспела, замешкалась, ждать ей не дождаться. «А Лиза, возьми да скажи. Есть, мол, только приходи. А книжки-то и нет у нее. Сболтнула, с языка сорвалось. Лизе и весело, и неловко. Попалась. Нет, Наташа вовсе не по душе, ни Цезарь, ни Дьяконова. И пусть Лиза их не защищает. Разве так можно? Антон Григорьевич остался недоволен. Да и как же. Соло трудные, спору нет. Но разве одной, пусть отличной выучкой возьмешь? если б Лиза послушала, как пивали у Софьи Григорьевны. А Цезарь и Дьяконова, конечно, успешливые консерваторки. Однако у Софьи Григорьевны... Имя это Лиза уже слышала. Слышала здесь, в этой комнате, где у них гостиная. На фортепиано — пыльная гипсовая маска Бетховена. Напротив, на другой стене — Дагеротипный портрет покойного статского советника Дегаева. Всем визави домашние не обнаруживали ничего комического. Имя Софьи Григорьевны произнес здесь однажды Андрей Иванович. Да-да, Андрей Иванович Желябов. Он сидел в потертом дедовом кресле. Он был одет элегантно. Ему верно все было бы впору: и гвардейский мундир, и купеческий кафтан, и мужицкая рубаха распояскую. В тот вечер он был трогательно задумчив. С ним пришла неизменная его спутница. В этой женщине, похожей на девочку-подростка, Лиза не находила ничего примечательного. Одутловатые бледные щеки, высокий неженский лоб. Лиза недоумевала. Какая неподходящая пара! Они приходили, в сущности, к Сергею. Сергей держался с ними почтительно. Скрывая почтительность, делался шумен, развязен. Лиза догадывалась. Гости — крупные революционеры, может, члены исполнительного комитета. Их подлинные фамилии узнала она, когда в здании окружного суда на Шпалерной шел процесс первомартовцев. В последний раз она видела Желябова и Перовскую на Семеновском плацу. «Андрей Иванович, вот кто восторгался госпожу Рубинштейн». Лиза тогда играла Шопена. Желябов вежливо похваливал, потом, оживившись, заговорил о Софье Григорьевне. Да. «Они дружили», — молвила Ихненко. «Андрей Иванович, часто бывал у вас?» Знакомство с Желябовым давало Лизе превосходство, чувство причастности к чему-то значительному и необыкновенному. «Ты... ты тоже его знала?» — ревниво спросила Лиза. У Ихненко не было желания открываться Дегаевой. С отстраняющим лицом Наташа ответила. «Хорошо знала». И тут же подосадовала. «Зачем рассказывать Дегаевой? Выйдет что-то банальное». Ничего это Дигаева по-настоящему не поймет. А с Желябовым виделась Наташа и после разрыва. Ни полусловом не корила за то, что оставил семью, сыночка оставил. Но сестру жалела, Ольги сострадала. Андрей Иванович отыскал Наташу в Петербурге, в консерватории. Он любил приходить к ней, но всегда один, без Перовской. И Наташа сознавала, что именно ей Наташе хочет Андрей Иванович объяснить причины разрыва с Ольгой. но наташа не могла и не хотела слышать его оправданий теперь уж это давняя история нет на свете андрея и нет той женщины что была ему и женой и соратницей жили вместе умерли вместе после казни желябова ольга сменила фамилию вернула себе прежнюю девичью и племянник теперь не желябов а ихненко жаль сестру не задалась жизнь о — сказала Лиза, фальшиво улыбаясь и грозя пальцем. «Ты его знала? Догадываюсь!» Наташа вспыхнула. «Ничего ты не понимаешь!» Лиза не обиделась, рассмеялась, глядя на Ихненко. В сравнении с такой вишенкой Перовская была дурнушкой, и Лизе это было не по-хорошему приятно. «Душно у вас!» — сердито сказала Ихненко. «Пора мне. Ты журнал обещала!» «Ах, как же, как же!» — всполошилась Лиза. «Да вот беда!» Господи, вот память, прости, милая, выклинчил один знакомый, божился отдать скоро, прости, пожалуйста. У Ихненко отчер сверкались грозою, но тут звонок в прихожей, и Лиза, прикусив губу, заторопилась выпроводить гостью. Лиза нынче блинова не ждала, а по звонку-то, судя, блинов пришел. Лизе же совсем не хотелось, чтобы Николай увидел Наталью Яхненко. Блинов поклонился. Наталья, хмуро, едва кинув, прошла к дверям. А Блинов посмотрел ей вслед так, что у бедной Лизы ёкнула под ложечкой. Она хлопнула дверью, а этот противный Блинов, как ни в чем не бывало, спросил, нет ли Сергея Петровича. А, -а, а вспыхнула Лиза. «Так вы не ко мне, сударь?» Он, смеясь, взял её за руки. «Оставьте, оставьте!» — сердилась Лиза, не удерживая счастливой улыбки. Брат Сергей и Блинов, должно быть, виделись нередко. Лизе это нравилось. Пусть сблизятся. Так возникает родственность. Сближение брата и Николеньки казалось ей какой-то гарантией. Да вот нынче хорошо бы обойтись без Сергея. Они прошли в комнату, сели рядом на диване и тотчас услышали взманивающую, предательскую тишину пустой квартиры. И Лиза быстролётно, точно воруя, глянула на Блинова. От тишины, от самих себя их спас Сергей Петрович. Блинов поразился. Тусклый, линялый, словно бы подменили Дегаева. Совсем иной, нежели третьего дня у Карауловых. «На скорую руку, Лизонька, с ног валюсь. Там и бутылочка». Он отдал Лизе сверток, сказал Блинову. «Не откажетесь. Иногда почему же?» Испохватился. «Видели?» «Видел». «А молодец, молодец этот унтер», — ухмыльнулся Дегаев. «Дошлый», — согласился Блинов. «Уж такой дошлый, что как бы и не того». «Мне тоже, знаете ли, розетка и взбредает». Да только осторожность осторожностью, но и крайность, знаете ли. Ко всему, ко всем недоверие. Горький опыт. М -м, да дас. Лиза вышла в кухню. Дегаев поманил Блинова. Есть некоторые тревожные сведения, — проговорил он негромко и потянул Блинова за край пиджака, приглашая сесть рядом. Вам надо бы уехать из Петербурга. Тс слушайте, на месяц самое большее. И пока Лиза возилась в кухне, Сергей Петрович объяснил Блинову цель будущего путешествия, назвал явки. Он определил Блинова эмиссаром исполнительного комитета. Сели ужинать. Дегаев налил водки. Блинов в водку не терпел, от повторной рюмки он отказался. Дегаев пил страдальчески. Блинов с мимовольной брезгливостью подумал о запое, а Лиза затревожилась. «Ты плохо выглядишь, Сереженька. Он криво усмехнулся. Здоровью моему полезен я знаешь ли не ангел вышла пауза а слушай произнес наконец дегаев словно что-то вспомнив слушай лизок покорнейшая просьба в москву не прокачишься ли она взглянула на него с недоумением понимаешь ли продолжал дегаев задумчиво почесывая щеку человек нам один нужен очень нужен вот какое дело а нелегального как в москву пошлешь Коронация на носу. Там землю роют, нюхают на каждом углу. Никогда прежде брат не впутывал ее в конспиративные хлопоты. Никогда. А тут вдруг без предисловий. Непременно. Нет то шувольте. Но Лиза перехватила взгляд Блинова. Устыдилась. Даже как будто бы испугалась, ответила поспешно. «Конечно, поеду, Сережа. Как же не поехать?» «Вот и спасибо, милая, спасибо. Я тебе после объясню, что и как». Он улыбнулся. «А, кстати, экран нации полюбуешься». «Балет и опера вместе!» — заулыбался Блинов. «А может, салют и фейерверк?» Сдержанно и веско заметил Дегаев. Блинов притаил дыхание. «Неужели?» Но Дегаев как не расслышал. Он еще выпил и нахохлился. Молчание его было угрюмым, почти злобным. Блинову сделалось неловко. Ни на кого не глядя, Дегаев сказал, что хотел бы немного отдохнуть в своей комнате. Собрался и Блинов. В прихожей Лиза, нервически всхлипнув, припала к нему, быстро и коротко оглаживая его щеку, требовательно зашептала. «Не уходи, не смей, жди, он скоро, не смей». Блинов кивнул, но ему было стыдно, за нее, стыдно. И страшно, что она заметит этот его стыд за нее. У себя в своей комнате Дегаев казнился. «Негодяй, предатель, мразь, животное! Вот здесь, в этой комнате, ты жил с Любенькой, с Белышом, еще и башмаков не износил. Млел, глядя, как она стелит постель, как взбивает подушки. Она сама чистота, твоя суженная, твоя спасительница, а ты, мразь и подлец! Такой женщины нет в мире. Она была с тобой в аду и спасла тебя, а ты, негодяй, животное!» Нагнув голову, Он ходил по комнате. Блинову было нехорошо. Лиза его ужаснула. Жадный всхлип, жадный требовательный шепот. Сейчас он уже не чувствовал к ней никакого влечения. «Прочь», — говорил он себе, — «немедленно прочь». И не двигался. Стоя на другой стороне улицы, смотрел, как блуждает тень Дегаева. «Прочь отсюда, это непорядочно. Она и себя, и тебя проклянет. Прочь, — говорят». Но ведь обещал. Обещал, не так ли? Бежать, пожалуй, тоже непорядочно. Ах ты, размазня! фалалей чертов! Тень в окне исчезла. Блинов сохранился в подворотне. Неподалеку тяжело застучал экипаж. Потом стихло. Дегаев ушел. Он как бы исповедался в своей комнате. Грех отпущен. Он больше не думал об этой толстой потаскухе. Он переспал с нею в заплесневелом мезонине. Изменил Белышу. В первый раз изменил. Но грех отпущен. Баста. Он ушел успокоенный. Он прошел почти рядом с Блиновым. Тут выглянул из подворотни, ругая себя с Прислушался к шагам Дегаева. За углом дожидалась Дегаева большая карета. Дегаев отворил дверцу, кто-то сказал «трогай». Экипаж покатился. Блинов постоял с минуту, вернулся в дом, но не успел позвонить. Парадная распахнулась. Он увидел Лиззина глаза. Почему-то мелькнула воровка.